левая десятая с новым изъяком атомные исследования и радиоактивные измерения мышьяка в волосах человека Лондон 1911 год Аристольвей 4 декабря 1911 года лондонского страхового агента Фредерика Генри Сэддена около его дома на Толлингтон-Парк, 63, шеф-инспектор Скотланд-Ярда Альфред Уорт заявил, «Я арестовываю вас за умышленное отравление мышьяком Элизы Мэри Барроу». Еще раз спустя 70 лет на арене нашей истории появился мышьяк. С тех пор, как за Марией Лафарк захлопнулись ворота тюрьмы, Не на минуту не затихала борьба с отравлениями мышьяком. В 1842 году немецкий химик Гуго Райнс из Цвейбрюкена опубликовал новый метод обнаружения мышьяка. Он заключался в следующем. Раствор, в котором предполагалось наличие мышьяка, смешивали с соляной кислотой и доводили до кипения. По затем туда помещали медную проволоку, находящуюся в растворе мышьяк, оседал на меди в виде серого налёта. Когда в 1859 году при подозрительных обстоятельствах скончалась вторая жена английского врача Смитхерста, Тейлор подвёл к анализу методом раньше рвотную массу пострадавшей и во время предварительного следствия утверждал, что нашёл мышьяк Но ещё до начала процесса он был вынужден признать свою ошибку. Согласно правилам, он проверил использованную им серную кислоту, не содержит ли она мышьяк, но никому, в том числе и раншу, не пришло в голову, что мышьяк может содержаться также в меди. К твоему ужасу, Тейлер установил, что обнаруженный им мышьяк был занесён в исследуемое вещество вместе с медной проволокой. В более десятилетиями позже такую же ошибку допустил франц леопольд Зонненштайн, профессор химии в Бергене и автор нашумевшего учебника по судебной химии. 6 мая 1875 года в Бомсте, маленьком городке в Пруссии, скончалась молодая жена аптекаря Шпайферты. Аптекари подозревали отравление жены. Зонненштайн установил вполне определённые следы мышьяка, и тем самым способствовал смертному приговору для Шпайхерта, которого впрочем потом заменили пожизненной каторгай. И лишь спустя много лет, когда Зонненштайна уже не было в живых, выяснилось, что на этот раз мышьяк проник в исследуемое вещество вместе с сероводородом, которым пользовались во время исследования считал, что сероводород несовместим с мышьяковистым водородом. Однако в 1879 году немецкий химик Отто доказал, что сероводород может содержать мышьяк, а в 1886 году Якобсон показал метод очистки сероводорода от таких примесей. Сомнения при определении алкалоидов, мучившие ученых десятки лет, считали появлялись также и при определении металлических ядов, вновь актуальными стали проблемы, которые пытался решить ещё Орфилев. Может быть, натуральный яд содержится также в организме человека, не попадает ли он ежедневно в организм человека из тысяч неизвестных источников, накапливается в организме и при расследовании причин смерти может привести к ошибочным результатам. В 1898 году врач по кожным болезням Эдуард Шиф обратил внимание на то, что в волосах человека очень часто встречается мышьяк, поэтому он рекомендовал при расследовании случаев отравлений иметь в виду и волосы. Когда на рубеже столетий в Манчестере пострадали волосы, от отравления мышьяком почти 6 тысяч человек, специальная королевская британская комиссия установила, что при изготовлении глюкозы, применяемой в пивоварении, в нее проник мышьяк. Комиссия обнаружила еще множество других продуктов, в которых содержался мышьяк. Искусственные дрожжи, соло, туксус, мармелад, хлеб и сладости – покрытое веществом, содержащим мышьяк. Она нашла мышьяк в зелёной клеевой краске и в обоях. Такие обои в квартирах вызывали симптомы отравления мышьяком. Комиссия нашла подтверждение тому, что даже незначительные следы мышьяка накапливаются в волосах, к тому же мышьяк поступает в волосы через некоторое время, тогда полагали через 3 недели после начала отравления. Сначала его можно было обнаружить у самых корней волос, так как волосы за месяц отрастали на полтора сантиметра, то и мышьяк в волосах удалялся от кожи головы. Чем дальше от корня в волосах находили мышьяк, тем раньше началось отравление. Если обнаруживали мышьяк только на кончиках волос, это означало, что поступление мышьяка в организм произошло в какое-то время в прошлом. Если в волосах встречалось несколько отдельных отрезков, содержащих мышьяк, это говорило о том, что отравление мышьяком осуществлялось перерывами. Всё в ночи внёс Твель вопросы о наличии мышьяка в земле кладбищ. Со временем распространилось мнение Орфилы, считавшего, что мышьяк находится в земле в виде мышьякового кислого кальция который не растворяется ни в дождевой воде, ни от влажности земли, вследствие чего вряд ли мышьяк может проникнуть в трупы, тем более через доски гробы. Лишь спустя долгое время, когда останки трупы входят в непосредственное соприкосновение с землёй, содержащей мышьяк, нельзя исключить возможность проникновения его в эти останки. Чтобы во всяком случае избежать ошибки, стало правилом при эксгумировании брать пробы земли, расположенной справа, слева, под и над гробом. Если при пробе марши оказывалось, что в земле, прежде всего над гробом, больше мышеяка, чем в самом трупе, то нельзя было полностью исключить возможность его попадания в труп извне. И если же напротив, земли не было мышейка, или было лишь незначительное количество, а в трупе очень много, то можно утверждать, что имеешь дело с отравлением. И больше того, мышьяк попал в почву из трупа. Но что значит много? Что значит мало? Можно ли безошибочно измерить? Не зависит ли измерение от остроты глаз и чувства каждого отдельного химика? В этом мире, где казалось, по суду был мышьяк, всё чаще вставал вопрос о создании более точных методов определения этого яда, методов, которые позволили бы установить с точностью до мельчайших долей миллиграмма, какое количество проникшего в организм мышьяка является безвредным. Сколько мышьяка содержит кладбищенская земля, похороненный в ней труп или его волосы, за решением вопроса, какой яд Кледовый вопрос сколько. Именно так обстояло дело, когда 4 декабря 1911 года шеф-инспектор Орд арестовал Фредерика Генри Седдона. Эризи Барро, по убийству, которое обвинялся Седдон, было 48 лет. Благодаря полученному наследству, он сумел сколотить небольшое состояние, включающее дом, ценные бумаги наличные деньги и драгоценности. До июля 1910 года она вместе с семилетним племянником Эрнестом Грантом жила в доме кузена Ван де Рея недалеко от Тиллингтон-парка и занималась преимущественно тем, что оберегала свои деньги и обвиняла Ван де Рея в вымогательстве наследства. Все это приводило к частым скандалам. Услышав летом, 1910 года о том, что за 12 шиллингов в неделю можно снять верхний этаж в доме Фредерика Сэддена, Риза Барроу покинула кузена и 25 июля поселила со своим племянником у Сэддена. 40-летнего Фредерика Сэддена, маленького лысого человека с холодными глазами, сооритетизовала неудержимая страсть к наживе. Работой инспектором в лондонско-манчестерской промышленной страховой компании он нажил за 20 лет капитал в 400 фунтов. Его самым большим желанием было увеличить свое состояние. В этом между ним и Элизой Барроу существовало, несомненно, духовное родство. Во всяком случае, страсть к деньгам породила странные отношения между ними. Уже 14 октября Элизой Барроу Мисс Бароу передала 7 ценных бумаг на сумму 1600 фунтов в обмен на еженедельную пожизненную ренту. Такая рента оказалась ей более выгодной и надёжной, чем ценные бумаги. 9 июня следующего года Сэддон обвлёл уже доходным домом, принадлежавшим раньше Элизе Бароу. В качестве компенсации он увеличил её еженедельную ренту на 3 фунта. Когда летом 1911 года Бирк Бэк Бэнк, в котором Элиза Барро удержала свои деньги, переживал трудности, она под влиянием Сэддона сняла с книжки все имевшиеся у нее наличные деньги в размере 400 фунтов и спрятала их в своей спальне вместе с драгоценностями. И так, к этому времени все ее состояние находилось либо в руках Сэддона, либо в его доме. Спустя некоторое время, 26 августа 1911 года, дочь Себдена покупает пакет мышьяковой бумаги от мух. А через несколько дней заболевает Элиза Баров. Рвота, рези в животе, понос. Доктор Сварн ставит диагноз эпидемическая диарея и предлагает больной лечь в госпиталь но из скупости она это отклоняет и поручает уход за собой мистеру Седдену. Двенадцать дней пролежала она, медленно умирая в своей постели. В ночь с 13 на 14 сентября Элиза Барроу умерла, и Седден тотчас принялся обыскивать ее комнату. Позже он утверждал, что нашел всего 10 фунтов. Но его служащие видели, что, Как он рано утром считал деньги, Сэдден посетил ювелира с кольцом умершей и просил удалить выгравированные на нём инициалы матери Элизы Бароу. Он положил большие суммы в банки и отправился к доктору Сварну, который, не осмотрев труп, выписал ему свидетельство о смерти. Причиной смерти была указана эпидемическая диарея. И, наконец, Сэддон сам позаботился о похоронах Элизы Барроу, не сообщив даже ее родственникам Ван Дереем. Он заказал самый дешевый гроб и получил от предпринимателя похоронного бюро 12 шиллингов комиссионных за организацию похорон. 16 сентября 1911 года на кладбище Финчлей состоялось погребение Элизы Барроу, а спустя шесть дней — Седдены отправились в путешествие к морю. Тем временем о смерти своей родственницы узнал Ван-де-Рей, и в надежде получить наследство, явился к дому Седдена. Дом был заперт. Только 9 октября ему, наконец, удалось застать Седдена. Седден сообщил ему, что наследство Элизабароу составляет 10 фунтов. Он же Седден потратил на похороны и заботы о ее племяннике 11 фунтов 1 шиллинг, и 10 с половиной пенсов, так что наследник должен ему больше фунтов. Правда, остались ещё несколько платьев и мебель стоимостью примерно 16 фунтов. Когда Вандеры поинтересовался её домом, акциями и счётом в банке, то Сэдден объяснил ему, что дом и акции законом путём перешли теперь в его собственность. Он же согласно условиям выплачивал Элизе бароу ренту до самой её смерти. Что же касается наличных денег, то это была легенда. Ни вере ни одному слову не отдано. Вандерой поехал 10 октября в Скотленд-Ярд. Шеф-инспектор Уорд и сержант уголовной полиции Купер и Гауман получили задание произвести расследование. За месяц работы они столкнулись с таким количеством подозрительных обстоятельств, что уже 15 ноября по поручению Министерства внутренних дел Делсбер и произвёл эксквамацию трупа Эризы Баровой. Не обнаружив признаков естественной смерти, он передал дальнейшее расследование на яд в руки Уилксса, имя которого после дела Криппа было широко известно. Уилксс при помощи аппарата Марша установил, что в теле и волосах пострадавшей в смертельных количествах содержится мышьяк. Было совершенно ясно, что Елиза Баров скончалась от острого отравления мышьяком. В это время Уилсик занимался вопросами установления точного количества яда в организме пострадавшего. 29 ноября он отправился в помещение, где находились останки Елиза Баров, и взвесил их как можно точнее, а в своей лаборатории взвесил Все доставленные ему для анализа органы пострадавшей. Было установлено, что вес эксгумированного трупа Эри Заборо составлял 60 фунтов, в то время как в последние годы её жизне она весила 140 фунтов. До сих пор считалось невозможным определение веса мышняка, который оседал в виде бляшек в аппарате Марша. Уиллсэксу казалось, что нашёл способ Количественного определения мышьяка нужно было пропустить через аппарат Марша много различных доз чистого мышьяка и получить соответственно каждой дозе бляшку мышьяка. Запояв стеклянную трубочку с образовавшимися в ней бляшками мышьяка, можно получить весовой эталон, по которому путём сравнения определяется количество мышьяка, полученного при токсикологических анализах. Для этого необходимо создать эталоны для веса от 1 миллиграмма до 0,00 и 0,00 миллиграмма мышьяка. Уилсекс изготовил несколько сотен сравнительных бляшек и приступил к исследованию органов Элизы Барроу. От желудка, весившего 105 граммов, он взял 0,525 граммов тысячных грамм, что составило 1/200 его часть, подверг исследованию в аппарате Марша, получил бляшку мышьяка и установил по эталону его вес. Полученное число он умножил на 200 и установил, что во всём желудке было 7,3 мг мышьяка. Так он исследовал все органы. Выяснилось, печень содержала 41 мг мышьяка, печень 11,13 мг и так далее. Труднее было определить вес мышц ика в коже, костях и мышцах у илсексов. Не хотелось разрушать всё тело пострадавшей, препарировать все части тела и взвешивать каждую из них отдельно. Он подверг сравнительному анализу, например, только 6 г мышц и установил, что в них содержится 1,3 мг мышьяка. Но так как общий вес мышц не был установлен, отсутствовало точное число множителей. Уилсэкс использовал для установления этого числа известное положение, что вес мышц человека составляет 2/5 общего веса тела. И так он выяснил, что мышцы содержат 67,2 мг мышека. Уилсэкс решил не включать в общий баланс количество мышека в волосах в коже и костях, так как и в без них. Вес мышьяка в теле составил 131,57 мг, что свидетельствовало об отравлении. Неучтённое количество мышьяка Уилкс решил использовать в качестве своеобразного резерва, в случае, если защита садана обнаружит в его анализе какие-либо просчёты. Уилкс не ошибся, ожидая борьбу. С того момента, как 4 марта 1912 года на скамье подсудимых Волт Белли появились сэдына и его жена, подозреваемые в соучастии. Началось одно из самых жесточённых судебных токсикологических сражений, происходивших когда-либо в Лондоне. Защитником сэдна был Эдвард Марчэлл Холл, самый опытный в области медицины адвокат того времени объяв на себя защиту Сэдна, он заметил, это самые тёмные дела из всех, которые мне довелось вести. Против обыкновения он на этот раз не верил в невиновность своего подзащитного. И всё же он сражался так, будто защищал невиновного. Уилсэк стал мишенью его умной и целенаправленной тактики. 7-го-8-го марта 1912 года. Начался перекрестный допрос у Уилсекса. У Холла были наготове две стрелы. Уилсекс позднее признался, что обе явились для него неожиданностью, а вторая чуть не погубила его. Холл был достаточно умен, чтобы не отрицать подсчеты Уилсекса, но нашел слабые места, которые Уилсекс, как ни странно, проглядел. «Хорошо», — начал Холл, — «так из показаний Уилсекса мы знаем» как он вычислил общее количество мышьяка в теле пострадавшей. Он умножил результаты своих анализов отдельных частиц, притом на довольно большие числа, в почках на 60, в желудке на 200, в мышцах на 2000. Марчелл Холл обратился к Уилсексу, спрашивая, правильно ли он говорит. Уилсекс подтвердил. Марчелл Холл продолжал. Уилсекс понимает, что малейшая ошибка в определении веса может при умножении стать большой и привести к ороковым заблуждениям, не так ли? Уилкс снова подчеркнул, но «Ну, продолжал ход, тогда он хочет поговорить о мышцах. Уилкс умножил здесь определённые им в 6 г мышц количество яда на 2000, потому что общий вес трупа Элиза Бароу составлял 60 фунтов. Он применил здесь положение, что вес мышц составляет 2/5 общего веса тела. Да, это так. Хорошо. Но Уилсэк не доучил здесь кое-что очень важное. Элизабето весила 140 фунтов. Теперь она весит 60. Потеря веса, вызванная испарением влаги из человеческой ткани, но мышцы содержат значительно больше влаги, чем другие органы тела. Уилсэк кивнул правильно. Значит, а не потеряли также больше благи, чем другие органы. Разве это не нарушит правило, что они составляют 2/5 веса тела? Разве умножение на 2000 не приведёт его к ошибочному результату? У Ильи Sachs ничего не оставалось, как признать свою ошибку. Но это ещё не сводило на нет всю проделанную им работу, потому что разница соотношения веса мышц и всего тела была не так уж велика. Да и в запасе у него еще оставались неучтенные части тела, содержащие яд. Но это был один из тех моментов в истории токсикологии, когда умные и грамотные адвокаты давали токсикологам незабываемые уроки и тем самым побуждали их к дальнейшей работе на благо прогресса, даже если их целью было лишь вызвать недоверие присяжных к показаниям свидетелей обвинения. Но Марчелл Холл еще не кончил. Он сменил тему. Он повел теперь речь о весовом количестве мышьяка в волосах Эриза Барроу. Холл тщательно изучил отчет Манчестерской комиссии от 1906 года. Он помнил все подробности отчета, в то время как Уилсекс не имел их теперь под рукой. В той части волос, которая ближе всего к коже головы, вы обнаружили изменить. 800 часть миллиграмма мышьяка. Уилсон ответил: "Так точно. А сколько вы нашли в той части волос, которая больше всего удалена от кожи головы? Приблизительно четверть этого количества". И тут Холл преподнёс результаты Манчестерской комиссии. Уилсонск утверждает, что Элиза Броу умерла от острого отравления мышьяком то есть от яда, который она получала в последние две недели перед смертью. Как же сочетается диагноз «острое отравление» с выводами комиссии от 1906 года, если даже кончики волос Элизы Барроу содержали мышьяк? Если при отравлении мышьяком нужны были недели для того, чтобы мышьяк появился в корнях волос, и 10 месяцев, чтобы он проник в волосы, пятнадцати сантиметровой длины, то как он мог за четырнадцать дней оказаться в кончиках волос? Холл поинтересовался, нельзя ли при таких обстоятельствах предположить, что Элиза Барроу поняла Мышьяк уже год назад. Уилсекс онемел от удивления. Затем он пролепетал. «Год назад?» Но, отвечая на вопросы Холла, продолжавшего свой допрос, Он думал о возникшем недоразумении, и понял, в чём причина ошибки. Волосы Елизы Баровой были в крови и впитались в себя мышьяк. Сразу же после заседания суда Уивсек поспешил в госпиталь Святой Марии. Там он взял пучок, не содержащих мышьяка волос, и положил его в жидкость из гроба Елизы Баровой. На следующий день, 11 марта, он проконтролировал содержание мышьяка в волосах Да, мышьяк впитался в волосы, и только с помощью ацетона удалось избавиться от яда. Итак, Уилсакс прав. Мышьяк в волосах Элизабароу проник извне. Из тела он не мог проникнуть в волосы, из-за слишком короткого срока между отравлением и наступлением смерти. 12 марта Уилсакс снова выступил как свидетель обвинения, и окончательно отразил атаку Марчелла Холла. Выступление Сэддона в качестве свидетеля по своему делу окончательно разоблачило его холодную и, если речь шла о деньгах, ни перед чем не останавливавшуюся натуру. Суд признал его виновным. 18 апреля 1912 года Сэддон был повешен в тюрьме Пентот-Виль. За время непроцесса на цеденом борьба за создание надёжных методов количественного определения яда в подозреваемых субстанциях не прекращалась ни на минуту. После исследований по количественному определению мышьяка начались исследования количественного определения всех известных и вновь открытых ядов. Любой метод количественного или весового определения элементов и веществ имевшийся уже или изобретенный в ближайшие 50 лет в химии или физической химии, рано или поздно находил свой путь в токсикологию. Началось с колориметрии. Она исходила из того, что многие органические и неорганические вещества либо образовывали светные растворы, либо их можно было как алкалоиды превратить в более или менее алкалоиды сильно окрашенные растворы. Интенсивность их окраски зависела от процента красящего вещества. Были изготовлены из известных веществ в различных количествах и с различной концентрацией растворы-образцы. Тон их окраски сравнивали с окраской раствора, концентрация которого не была известна. Такое сравнение сначала на глаз, затем с помощью аппаратов позволяло установить концентрацию исследуемого вещества. Скорее появилась титриметрия. Она базировалась на том факте, что для определённой реакции растворённого вещества, например, для образования осадка, необходимо определённое количество химического реагента. Момент наступления реакции становился видимым, если добавляли несколько капель красищего вещества. В момент реакции наступало также изменение цвета раствора. При установлении концентрации раствора исследуемого вещества реактив вводился малыми дозами, под конец каплями, пока не наступало изменение цвета. Количество реактива измерялось и вычислялось с концентрацией исследуемого раствора. Этот метод также оправдал себя на службе токсикологии. Поnabla провёл сбия при количественном определении мышьяка можно было определить количество яда в бляшках мышьяка, если растворить их в йодистом калии или в йод монохлориде и рассчитывать с помощью титриметрии. Определение количества металлических ядов, таких как антимон, сурьма, часто удаётся с помощью электролиза. Оно исходит из того, что металлические соли распадаются в водном растворе, при том распадаются на положительно заряженные металлические ионы и отрицательно заряженные ионы остатка кислоты. Если опустить в такой раствор два электрода из платины и пропустить постоянный ток, то положительно заряженные металлические ионы устремятся к отрицательному электроду-катоду во время как отрицательно заряженные ионы остатка кислоты направятся к положительно заряженному электроду, аноду. Таким образом, можно выделить из соляного раствора металл и собрать его на катоде. Количество его можно точно установить, высчитав разницу в весе катода до и после опыта. Для количественного определения ядов Успешно используется и спектральный анализ. Произведя в определении вида яда революцию, метод спектрального анализа сыграл не менее важную роль и для определения его количества. Типичные для ядовитых веществ линии видимого, ультрафиолетового и инфракрасного спектров можно измерить по их интенсивности. Так суждено сделать вывод о концентрации или количестве яда. У Илсакс не дожил до того времени, когда стало возможным определение даже самых малых количеств ядов с помощью спектрофотометры, калориметра или фотоэлементов. Возможность измерить даже незначительные следы вещества решила наконец спорную проблему А естественным нахождением мышьяка в человеческом организме его действительно обнаружили. Мышьяк существует не только в костях, он существует в крови, мозгу, сердце, лёгких, печени, почках, селезёнке и в молоке матери. Он существует в волосах и ногтях каждого человека, даже если он не соприкасался с мышьяком никогда в жизни. Но Естественного количества мышьяка в организме так мало, что во времена Орсилы даже не существовало обозначения для столь малых количеств гамма миллионная часть грамма. В результате многочисленных вычислений установлено нормальное содержание мышьяка в организме человека одна десятимиллионная часть веса тела. Естественное содержание мышьяка в волосах колеблется между 0,24 и, и 3,8 гаммы на грамм волос. Люди, которые имеют дело с мышьяком, например, виноградары, обрабатывающие виноград противонасекомыми с мекалеми, содержащими мышьяк, а также люди, питающиеся морскими животными, например, омарами, имеет в организме больше мышьяка. Вместо обычных от 60-ти до 102 гам мышьяка в моче у них обнаруживают 285 гам. Возможность измерения мельчайших количеств мышьяка в волосах отравленных или скончавшихся при подозрительных обстоятельствах показала, что уже через 5 дней после введения большого количества мышьяка яд можно обнаружить в корнях волос. Путём многочисленных экспериментов на животных, которым в промежуточные времени давали определённые дозы мышьяка, и затем точно определяли количество найденного в волосах яда, установили, что волосы действительно являются своеобразной шкалой, по которой можно определить дозировку яда. Условием использования этой шкалы Ерейтся предварительная чистка волос соляной кислотой, спиртом и ацетоном, чтобы исключить возможность попадания яда извне. После такой процедуры в волосах оставался всегда только проникнувший туда из организма яд, по которому определялся способ, продолжительность и степень отравления. Исследование почвы новыми методами показало, что в земле мышьяка больше, чем предполагали раньше. 50% земли содержит от 5 до 10 мг на каждый килограмм, 20% больше 10 мг, 30% меньше 5 мг на килограмм земли. Итак, земля содержит мышьяк, и его становится в земле всё больше и больше из-за применения искусственных удобрений и содержащих мышьяк химикалий в борьбе с насекомыми. Хотя результаты многочисленных опытов не подтверждает теорию о попадании мышьяка в захороненные трупы из земли. Всё же при эксгумации трупов нужно тщательно следить за тем, чтобы содержащая мышьяк земля не соприкасалась с материалом исследования и не повлияла тем самым на результаты анализов. В середине 20-го столетия возможность качественного определения ядов достигла такой степени, о которой токсикологи времён В усердном я ме читать, и всё же появлялись всё новые и новые методы, результаты исследования атома, нашедшие применение почти во всех отраслях народного хозяйства, заинтересовали также судебных токсикологов. Некоторые токсикологи, прежде всего во Франции, предприняли первые попытки определения металлических ядов и их количества при помощи радиоактивных элементов. Их эксперименты касались прежде всего мышьяка в волосах. Они делали его радиоактивным с помощью нейтронов и измеряли затем его излучение, и по степени этого излучения судили о количестве мышьяка. Решение вопроса, явился ли человек жертвой отравления мышьяком, казалось было освобождён от всех сомнений. На фоне столь благополучного положения дел Весной 1952 года произошло одно из тех событий, которые много раз на протяжении истории делали токсикологию центром внимания всей общественности, подвергая ее тяжким испытаниям и побуждая к достижению новых вершин науки. Событие разыгралось на юго-западе Франции в Пуатьен. По делу обвинялась женщина, обвинялась новая. В отравлении мышьяком по крайней мере двенадцати человек. Ее имя было Мария Беснар, урожденная Девайян. Ее прозвали «Черная вдова из Луденая».